Он знал, что человек, выползший из-под драного одеяла в углу комнатушки, не намного старше его самого, но выглядел Зиновий Артюх настоящим стариком. Редкие седые волосы всклокочены, сквозь них проглядывает пятнистая кожа головы, руки дрожат, глаза слезятся. мокрица а не человек. Но притом он знал и умел такое, чего не умел больше ни один человек во всей Московии кроме разве что преподобного Геста. Только владыку именно Зиновий научил всем премудростям. — Что же вы хотите от меня опять? — забормотал Артюх, натягивая дырявые сапоги. — Почему вы все время пасть захлопни? ильмар для острастки пнул его ногой в бок. Обулся? Пошли. Он ухватил Зиновия за шиворот, тот запречитал Нет, нет, погодите, я еще и успел таки подцепить с пола одеяло за край. Накинул на плечи, пока атаман тащил пленника через лазарет, завязал узлом на впалой груди. Миха и Яков следовали впереди. Бросив Артюха на лежанку возле выхода, Ильмар велел «Приведите лекаря, пускай отвара этому принесет». Яков вышел из дома. А Миха, сняв карабин с плеча, остановился в предбаннике, глядя в щель между дверью и косяком. При словах об отваре Зиновия Артюха бросила в дрожь. Он забормотал что-то бессвязное. «Ничего не получишь, покуда ответа не услышу», — ильмар занес кулак. Артюх замолчал, подтянув ноги к груди, скрючился на лежанке. «Что за ключ есть у Геста? Зачем нужен? Что открывает?» Пленник заскулил и вдруг выгнулся дугой, случайно смазав атамана подошвы сапога по колену. Изо рта пошла пена, Зиновий свалился на пол, и тут в комнату вошли Яков с лекарем. Низкорослый худощавый старик с водянистыми глазами молча сунул в руки Ильмару миску смутно-зеленоватой кашицей и опустился на колено возле дергавшегося на полу Артюха. Локтем надавил тому на шею, сел на грудь и, не оборачиваясь к атаману, требовательно щелкнул пальцами над головой. Раздосадованный Ильмар, сунув старику миску, спросил, «Когда в себя придет?» Лекарь влил порцию кашицы в приоткрытый рот Зиновия, и тот затих. Убрав локоть с его шеи, старик взял пленника за руку, ощупал запястье, после оттянул одно века, потом другое. «К завтрашнему, а, может, еще день так проваляется», — скрипучим голосом ответил он. Сжав с хрустом кулаки, Ильмар шагнул к двери. Переговорщик Коста говорил ночью, что идти следует к перепутью в центральной пустоши. «Орден с Киева отряд навстречу выслать должен. Зря, что Лемирч почтовую птицу выпустил поутру. Доклад, выходит, отправил». А ведь на перепутье легко засаду устроить. С юга сплошные пески, почти до самого Киева, сухое море. На запад тоже дороги нет, огненные топи. Атаман нахмурился, глядя на дверь. К северу от перепутья, отгородившись земляным валом, стоит Минск, вотчин на небоходов. Эти никого к своему улью не подпускают, бомбят советок. Боятся новой эпидемии, правильно. Земляная лихорадка никого не щадит, разве что бедуинов, пастухов, которые в предместях скот свой пасут. У них с небоходами как бы соглашение какое-то есть, мол, пастухи летунов не трогают, а те пастбища Хотя как с пастухами, психами такими договориться-то можно? Они ж поговаривают некрозные симбиоты, у них мозги иначе устроены получается у геста выбор невелик к нарочи идти между топями и пастбищами в свирь добраться и уже оттуда а хитро в киеве все придумали ильмар дело сделает ключ да будет отряд после боев ослабнет тут киевевский и ударят зачем орден станет москву атаману кресту отдавать Они своего человека наместником поставят, а всех причастных к походу Донарыча поистребят, чтоб сведения не расходились, и его Эльмар первым прикончат. Значит, дело все-таки надо раньше провернуть, задолго до встречи с киевским отрядом, караван Геста разбить». Атаман обернулся. «Погрузите его в обоз под видом раненого. Глаз не спускать всю дорогу» себя, как придет, мне сразу доложить», — велел он. Скормив больному остатки кашицы, лекарь поставил миску на лежанку, встал и вытер испачканные ладони о штаны. «Ты как знаешь, атаман, а больной не протянет и декады», начал он. «В любой день может. Сготовь такой отвар, чтоб протянул», — перебил ильмар и говорил при этом внятно и вышел из лазарета. Преподобный Гест вытащил из лежащей на столе стопки испещренный записями лист, быстро проглядел. Взял перо, макнул в чернильницу и поставил размашистую подпись в верхнем углу. «Чем занимается орден, Вик Каспер?» Вик, все еще стоявший у окна, замялся, Слишком много необычного навалилось. Двойник владыки внизу, весть о том, что Гест с отцом были знакомы, странные слова про Джаггера и насчет того, что за Виком наблюдали. Он был растерян. Джаггер. Вроде знакомое слово, Вик когда-то слышал его, но понятия не имел, что оно значит. «Чем?» повторил Гест. «Вы истребляете мутантов, мутафагов и мутантов. Это ваша миссия, то есть миссия всего ордена чистоты, потому он так и называется, что борется за... Вику Молк». «За что? За чистоту человеческого рода?» Преподобный склонил голову, то ли соглашаясь, то ли наоборот, недовольный ответом «Поди разбери». Вик шагнул к столу, не зная, как себя вести. Сунул пальцы за ремень, но сразу вытащил. Подумав, что так не следует стоять в присутствии владыки Геста, он спрятал руки за спиной. «Правильно», — сказал преподобный, нажимая на что-то под столешницей. «Мутанты, обликом походящие на людей, собираются стаями в глубине пустоши. Они зло, что угрожает всем людям от Донной пустыни до северных границ Московии». Но у нас есть враги не только среди порождений нечистого, и кое-кто из них готов на все, чтобы ослабить могущество ордена. Шевельнулся атлас, по стене пробежала вялая волна, за полотнищем раздался шорох. Ткань разошлась, и в комнату тихо вошел жрец в бледно-желтых одеждах. Скользнув по Вику взглядом, он приблизился к столу. Владыка спросил... «Готовы?» — жрец кивнул. «Оружие нам и амуницию». Гест пододвинул ему стопку листов, поставил локти на стол, сцепив пальцы, прищурился. «Велю выступать». Забрав бумаги, жрец тем же путем покинул комнату. «Что такое Джаггер?» — выпалил Вик, решившись. «Вопросов было слишком много, но задать остальные он не посмел». Почему Гест за ним наблюдал? Откуда знал отца? Он же не монахом был? И этот двойник зачем? И, столкнувшись с владыкой взглядом, он смутился. Перед ним влиятельнейший человек во всей Московии. А Вик так себя ведет, с вопросами пристал, допытывается чего-то, когда должен стоять колено преклоненный, склонив голову. «Твое лицо, как книга раскрытая» с легкой усмешкой промолвил Гест. «Показывая свои чувства, ты делаешь врагов сильнее, а себя слабее. Учись сдержанности». «Но вы же не враг мне?» Вик хотел произнести это утвердительно, а вышел вопрос. «Нет. Однако, если ты напоминаешь отца внутренне так же, как похож на него внешне, «Недругов у тебя в жизни будет предостаточно». «Что такое Джаггер?» Владыка покачал головой. «Придет время, узнаешь сам. Подойди ближе».